В ноябре 1959 года в составе делегации «Союза писателей» я попал на двухсотлетие Шиллера в Веймар. На вокзале нас встретил прикрепленный к нам переводчик. Он осведомился, вы приехали на юбилей Шиллера или в рамках братской дружбы? Веймар был в гирляндах, флажках, в бесчисленных портретах Шиллера, на голубых транспарантах белели даты – 1759-1959. В гостинице «Элефант» кельнеры в белых перчатках подавали меню, на лицевой стороне знаменитый профиль, на обороте перечень блюд. Каждый, приехавший в город, мог вообразить себя гостем Шиллера. Вечером в глубине его дома, во всех окнах, запылали зажженные свечи. Казалось, там идет торжество, стоит только войти». Во дворе герцога заседала Академия искусств, в театре давали Дон Карлоса. Над городом плыли мелодии. Увертюра к Эгмонту, финал Девятой симфонии, обнимитесь миллионы. Улицы были запружены народом. На торжество приехали делегаты из 16 стран, всех округов ГДР. Прибыли члены правительства. Когда они выходили из своих машин, на них были устремлены обожающие взоры — Все рукоплескали. На улице я услышал, как одна девушка говорила другой, как мне повезло, я оказалась от товарища Ульбрихта всего в двух шагах. В театре я посмотрел Валенштейна. Всю трилогию за один вечер. Лагерь показался мне решенным удивительно верно. Натиск, напор, человечность. Безбородый Капуцин произносил свой монолог не только темпераментно, но и с горьким сарказмом. В громком солдатском хохоте, которым встречались его каламбуры, звучало скрытое сочувствие. «Финал», «Песнь всадников», таил в себе трагедийность. Люди, которым уже нечего было терять и не на что надеяться, ставили на кон последнее — жизнь. Сидя верхом на деревянных скамейках, притопывая ногами, они скандировали «Ставь жизнь свою на кон в игре боевой!» «И жизнь сохранишь ты, и выигрыш твой!» Но были ли они убеждены в том, что выиграют? Ранним утром 10 ноября к площади перед Веймарским театром, которым некогда руководил Гёте, для которого писал Шиллер, и в котором в 1918 году провозгласили Веймарскую республику, потянулись, обнажив головы делегации с венками. Пахло торфом, сигарами, химией... то был запах Германии. Гёте и Шиллер стояли, окутанные утренними дымками, взявшись за руки в бронзовых позеленевших камзолах, в позеленевших тупоносах бронзовых туфлях с большими пряжками. Я смотрел на них, и меня охватывало странное чувство причастности к ним, через стихи, через кровь, которая переливается из строк в строки. пугающее чувство общности с чем-то беспредельным. Уже на склоне лет я понял, из чего возникло это чувство. Оно возникло из ощущения всевластия перевода, его, только ему присущей способности раздвигать или передвигать время. Попробуйте по-русски написать поэму в манере «Медного всадника», точно имитирующую пушкинскую образность, лексику, мелодию его стиха, и вы не создадите ничего, кроме эпигонского мертвого сочинения или пародии. Но переведите того же «Медного всадника» на другой язык, и слово оживет в своей первозданной силе. Архаизмы придадут поэме свежести и новизну, устаревшая форма – благородную прочность, и то, что на языке подлинника удручало бы подражательностью, в переводе блеснет, как первооткрытие. Можно ли по-немецки создать роман в стиле Вертера или пьесу равную, не по силе, а по словесному и драматургическому материалу, трагедиям Шиллера? Но приходит Пастернак, и Мария Стюарт волей переводчика несет вам достовернейший, потрясающий шиллеровский текст. А в Вильгельме Мейстере и Вертере, переведенном в наши дни Касаткиной, благоухает живой XVIII век. Наталья Григорьевна Касаткина. 1902-1985, переводчик с французского и немецкого языков. Она подарила русскоязычному читателю не только страдания юного Вертера Гёте и книгу Лагангейне, но и произведения Виктора Гюго, Теофиля Готье, Гида Мапассана, а также Генриха и Томаса Маннов, Леона Фейхтвангера, Ганса Фаллады и других. На ступеньках перед памятником школьники пели «Хорал», Невидимый оркестр играл Баха. Затем процессия двинулась на городское кладбище. По обе стороны аллеи, ведущей к часовне, в подземелье которой важно покоиться в своих саркофагах Гёте и Шиллер, склонив факелы, стояли факельщики. Бил колокол. Кто бы мог не вспомнить сейчас песню о колоколе. Впервые я приобщался к немецкому церемониалу. В тот же день в театре состоялось торжественное заседание. Помню, меня поразило отсутствие так называемого президиума. На сцене, утопая в цветах, стоял огромный бюст Шиллера, чуть поодаль от него трибуна. Одним за другим поднимались ораторы. Директор Института мировой литературы в Москве, болгарский ученый, профессор Сарбонны, писатель-коммунист из Нидерландов, румынская переводчица итальянский исследователь, польский драматург, председатель Союза писателей Чехословакии. Все говорили примерно одно и то же. Шиллер – певец свободы. Шиллер и социализм. Шиллер и мы. Шиллер жив, его ставят, издают, переводят, массовые тиражи. Молодой китайский профессор рассказывал, что в Китае популярны «разбойники», «коварство и любовь» и что Валенштейна перевел «го-мо-жо» С того последнего шиллеровского юбилея пролетел 21 год. Пути истории, людей, самого Шиллера оказались неисповедимыми. Торжества заканчивались большим правительственным приемом. Играл оркестр. Кельнеры, одетые поварами, в высоких поварских колпаках разносили изысканные блюда. Произносились тосты за бессмертие Шиллера, за братство. Меня подтолкнули под локоть, я оказался перед советским послом Первухиным. Мне надлежало вручить ему сборник немецких народных баллад с дарственной надписью для передачи Ульбрихту. Первухин полистал книжку, взглянул на гравюры. Хорошо подано. Потом подвел меня к Вальтеру Ульбрихту, который как раз в эту минуту о чем-то говорил с австрийским поэтом и переводчиком Гуппертом. К Ульбрихту тот обращался на «ты». Ульбрихт взял мой подарок, поблагодарил и, пожав мне руку, сказал низким хрипловатым голосом «Веймаре жизнь не изучишь. Поезжайте в село, на стройки социалистических городов. Дух Шиллера там». С тех пор я много раз бывал в Веймаре. Однажды в связи с переводом стихотворения Гёте «На смерть мидинга» декоратора Веймарского театра, которого Гёте уравнял вправе на бессмертие с самыми выдающимися мастерами сцены. Он ремесло с искусством примирил. Словно предвосхищая изречение Станиславского или Немировича Данченко, театр начинается с вешалки. Гёте показал скрытую от зрительских глаз внутреннюю жизнь дома Талии с его всегда праздничной дневной суетой где все, от театрального плотника и костюмера до актеров и драматурга, вовлечены в единую игру-работу, поддерживая и вдохновляя друг друга. Сумев своим искусством овладеть, служитель сцены должен все уметь. Случается, сам автор дозари и тайком от прочих чистит фонари. Кончина мидинга, видимо, повергла в подлинную скорбь, если не веймарское общество, то во всяком случае Веймарский театр. Из стихотворения Гёте встаёт образ мидинга труженика сцены, бескорыстно преданного искусству, неутомимого в своей изобретательности и трудолюбии. Мы так и видим его, этого терзаемого постоянным кашлем, коликами и прочими недугами человека, то возводящим декорации, то измышляющим диковинные звуковые эффекты, технические новшества — то застаём его в хлопотах в последнюю минуту перед поднятием занавеса. Портер уж полон, вот смолкает гул, вот дирижёр уж палочкой взмахнул, а он там где-то на колосниках ещё хлопочет с молотком в руках, чтоб что-то прикрепить и подтянуть, и не страшиться сверзится ничуть. С трепетным чувством держал я переписанные от руки с завитушками и виньетками текст гьетовского стихотворения. Это было факсимили из распространяемого в 11-12 экземплярах рукописного альманаха, о котором его создатели сообщали, составилось общество ученых, художников, поэтов и государственных деятелей обоего пола, и оно вознамерилось представить в периодическом издании на обозрение заинтересованной публики, «Все примечательное по части политики, острословия, таланта и ума, что рождает наше столь диковинное время» и пожелала дать всему изданию общее заглавие «Тифурдский журнал или дневник». Еженедельный рукописный «Тифурдский журнал», выходивший в свет при дворе герцогини Анны Амалии Саксенвеймер-Эйзенахской с 1781 по 1784 год, был своего рода периодическим изданием или дневником Веймарского кружка Мус, точнее Веймарского двора Мус, Ваймара Музенхоф. Всего появилось 47 номеров журнала. Они украсили культурную жизнь Веймара, центром которой на долгие годы стала герцогиня Анна Амалия. После смерти супруга она в качестве опекунши своих сыновей, Карла Августа и Константина, приняла регенство и наилучшим образом справилась с этой задачей. Заботясь о воспитании сыновей, она в 1772 году пригласила в Веймар Кристофа Мартина Вилланда 1733-1813, выдающегося представителя немецкого просвещения. Позднее, по вступлении на престол Карла Августа 1775, Анна Амалия преимущественно посвятила себя заботам о процветании наук и искусств. Двор ее был постоянным сборным пунктом всех местных и иностранных поэтов, художников и ученых. По утверждению Гёта герцогиня любила общество умных людей и блистательно умела собирать его вокруг себя. Виланд, Гёта Гердер, Повесогерцог. Первое блистательное веймарское десятилетие. Мидинг умер в 1782 году. сохранились изображения декораций. Мидинг изготовлял пещеры, деревья, листву, скалы. Гёте называл его «Директор природы». Я читал, в рукописи с грамматическими ошибками, заметки Мидинга к постановке севильского цирюльника. «Балкон с погнутую железную подпоркою, одно окно за балконом, перила, покрашенные наподобие железа, притом позолоченные, а также камень для изображения цоколя, кулиса, задник, изображающий окно высотой 6 локтей и шириной в два локтя. Для постановки гетовских совиновников он просил занавес из кармазина в тридцать локтей с кольцами. Он придумывал красочные декорации для ярмарки в Плундерсвейлерне. По захолустной, одноэтажной, горбатой Якубштрассе я направился на кладбище. За низким забором виднелась пышная кладбищенская зелень, громадные могучие каштаны. Это было старинное кладбище Якобс-Фрихов, несколько уцелевших могил. Неподалеку от выложенной белой брусчаткой центральной аллеи я отыскал невысокий из светло-серого камня памятник Йоганну Мартину Мидингу. «Значит, вот где это было». Вот где теснились в тот февральский день 1782 года люди, пришедшие проводить бедного мидинга, когда, раздвигая толпу плачущих актеров, с большим венком из роз гвоздик и тюльпанов, увитых черной лентой, к свежевырытой могиле подошла к гробу великая актриса Корона Шреттер. «Горестно скорбя, усопший брат, благодарим тебя». Гёте описал церемонию погребения Мидинга во всех подробностях, как бы напоминая, что и похороны — часть размеренного человеческого бытия, а посему и в самой печальной этой процедуре есть нечто, примиряющее нас с ходом жизни. А потом, много лет спустя, в беззвездную майскую ночь 1805 года, на это же кладбище по вымершим улицам Веймара, по Эспланаде, Через рыночную площадь несколько усталых людей несли дешевый, грубо сколоченный гроб с останками Шиллера. На другой день состоялось торжественное отпевание. Гёта на нем не было, болезнь приковала его к постели. По крайней мере, сутки от него скрывали смерть друга. В герцогский склеп на главном городском кладбище... Прах Шиллера поместили в 1827 году.